По дороге домой я старательно всматривалась в зеркало дальнего вида, не желая терять из поля зрения «Мерседес». Однако его нигде не было видно. За сегодняшний день я ни разу не смогла его обнаружить. Тогда я заподозрила. Преследователи догадались, что успели засветиться и поменяли машины. Мысль эта не понравилась мне абсолютно. Решив а что бы то ни стало обнаружить хвост, я колесила по городу около часа, выбирая безлюдные улочки и переулки. Однако усилия мои оказались тщетными. Раздосадованно я шла к подъезду, злясь на весь мир и людей его населяющих. Занятие сие настолько поглотило меня, что я умудрилась проворонить незваных гостей. От того, когда некто подошел сбоку и пропел «Привет», я не досужилась и глаз на него поднять, ограничившись лаконичным «Отвали». «Оригинальное приветствие», — засмеялся Павел. «К моему сожалению, это был именно он. Что ж, что сделано, то сделано. Маска святой простоты мне явно сегодня не к лицу». Да и он хоть и смеялся, но шутить был явно не расположен. Может, оно и к лучшему оставим интриги профессионалам. Я в них не сильна, а игра на чужом поле грозит поражением. Отсмеявшись, Заречный сфокусировал на мне все свое внимание. Одним взглядом он решил не ограничиваться и рассматривал словно модельку на странице глянцевого журнала. Время шло, и с каждой долей секунды я становилась все злее. В конце концов терпение иссякло, и я поинтересовалась. Закончил? Что? Не понял он. Осмотр. Или стоит в анфас и профиль повернуться? Ты умеешь быть милой. Да, мы этого не отнять. Зачем ты здесь? Так вроде муж твой потерялся, пора и поискать. Классная идея. Найдешь, передавай привет. Кивнула я и сделала шаг в сторону, намереваясь уйти. Но Павлу тоже надоело играть. Он взял меня за плечок принуждая остановиться. Пальцы его едва касались кожи. Я вскинула подбородок, с вызовом посмотрев на него. Но стоило заглянуть в его глаза, как спеси во мне поубавилось. Глаза у него странные. Никогда не приходилось видеть подобных. Карие с золотыми искорками. Когда он смеется, они пляшут и греют, словно заря его изнутри. Сейчас же они замерли, от чего-то стало холодно и, может, совсем чуть-чуть страшно. «Мы неправильно начали диалог», — тихо сказал он. «Начнем сначала?» «Давай попробуем», — высвободившись, кивнула я. «Дивно», — хмыкнул он. «Пожалуй, начнем с кофе. Пригласишь в гости?» «Поскольку это предложение из тех, от которых невозможно отказаться», Ничего не оставалось, как впустить его в свой дом. С удобствами, разместившись на моем любимом стуле, он заявил. «Сделай кофе и бутерброд какой-нибудь. Лучше с сыром». «Могу предложить булку с плесенью. Пойдет?» Любезно предложил я дорогому гостю, изучив содержимое холодильника, и уселась напротив него. «Ты отличная хозяйка!» — хохотнул он, а я с горестью вздохнула. «Да, от отличных мужья избегают. Вечно всяким стервам везет». «А ты, значит, белая и пушистая?» Нет, я влюбленная и покладистая, поэтому сижу рядом с тобой, бутерброды готовлю, а муж непонятно, где и с кем гуляет. Вот она, женская доля. И сильно влюбленная, хмыкнул он. Я же выдала лучшую из своих улыбок и на одном дыхании пропела. До кончиков ушей! И что же в нем такого особенного в твоем леве? О, у него бездна талантов, а самое прекрасный в том, что он никогда не задает дурацких вопросов. С этими вопросами всегда так, вздохнул Павел. То неуместно, то неприлично. Например, о чем был ваш последний разговор? Уже рассказывала, поняв, что шутки кончились, хмуро ответила я. Я запамятовал. повтори еще раз, с улыбкой сказал он, только от чего-то стало зябко. Лев позвонил, велел ехать домой. Когда я пришла, его уже не было. Телефон не отвечал, и вся история рассказывать больше не о чем. Уже не было, значит домой он все-таки заходил. Мне так показалось. Почему? Просто показалось. Что-то указывало на то, что он был в квартире? — Нет, — подумав, ответила я. — То есть он вполне мог не возвращаться? — Я ведь сказала, что не уверена. Консьерж его не видел. То ли думал слух, то ли ставил меня перед фактом Павел. Однако в Питер он прилетел, как и планировалось. Аэропорт я проверил. — Значит, он в городе? — Необходимо понять, — игнорируя мой вопрос, — продолжал Павел. — Когда именно он пропал? Где успел побывать и с кем встретиться перед тем, как исчезнуть? С чего ты хочешь начать? С себя. Прости, искренне изумилась я. Мне не слишком понятен твой юмор. А я не шучу, отпив кофе хмыкнул Заречный. Вот скажи, с чего вдруг он первым делом позвонил тебе, да еще и домой велел ехать? Вообще-то я его жена. Ага, кивнул он, и он так соскучился, что поспешил в твою постель, позабыв о встрече. Ух ты, неужели я слышу ревность? Всеми уважаемого Павла Заречного про динамили ради бабы. В целом, я его понимаю, на тебя и я бы поторопился, и все же не похоже на моего дорогого друга. вынуждены разочаровать, если он куда то торопился, то не ко мне. Во всяком случае, доехать не удосужился. — Знаешь, мне надоело гадать, — кивнул Павел и поднялся. — Идем. — Куда? — запоздало спросила я. Павел уже открывал входную дверь. — В офис Льва. Пообщаемся с коллегами. — Не поеду, — замотала я головой. — Почему это? — удивился Павел. — Я не одета. На мой взгляд, причина весьма веская. Муж терпеть не мог женщин в брюках, искренне веря, что они должны носить исключительно платья и юбки, а макияж и прическа, укладка на худой конец, шли по умолчанию. Появись я в своих шортах и футболке, ненакрашенная, с убранными в хвост волосами, пред очи коллег, нотации не избежать. Детка, ты шикарно выглядишь, все и зайдут слюнями. Поехали. Распахнув перед моим носом дверь, Павел лучезарно улыбался, и искорки в его глазах плясали и смеялись надо мной. Мысленно, пожелав ему провалиться сквозь землю, я покинула квартиру, не забыв прихватить сумочку. Офис, в котором располагалась фирма «Льва», находился в центре города, в небольшом особняке, некогда принадлежавшем именитому купцу, а теперь ставшем штаб-квартирой адвокатской конторы, где трудился Лев. Первые три этажа здания были поделены между сотрудниками в зависимости от области, на которой они специализировались, Так, например, юристы, работающие в сфере гражданского права, разместились на первом этаже, специалисты по уголовному – на втором, а знатоки корпоративной практики – на третьем. Помимо этих трех направлений существовало еще несколько специализаций, на фронтах которых трудились коллеги Льва, но перечислить все я не берусь, поскольку никогда особо этим не интересовалось. Партнеры, они же владельцы фирмы, занимали последний, четвертый этаж здания. На обширной площади располагались по числу партнеров три роскошных кабинета. К каждому кабинету примыкала просторное приемное, где восседали личные помощники. Помимо этого, на этаже находились два конференц-зала и несколько комнат, значение которых мне неведомо. Посетители на четвертом этаже были редкостью, и, как правило, об их визите было известно заранее – Возможно, поэтому стоило нам выйти из лифта, как откуда-то справа выпорхнула миловидная девушка в строгом костюме и с тревогой во взгляде, но безупречной улыбкой на губах спросила. — Я могу вам чем-нибудь помочь? Лев Яковлевич у себя, на полпути к кабинету Льва, поинтересовался Павел. — Вы договаривались о встрече? Как я могу вас представить? — Не беспокойтесь, Анна, услышали мы и обернулись. За нашими спинами стоял Илья Нечаев, однокурсник и нынешний партнер моего мужа, «Лучше сделайте нашим гостям кофе и принесите в мой кабинет». На этой фразе с широкой улыбкой на губах он протянул Павлу руку. Тот в долгу не остался, и после дежурного приветствия и рукопожатия мы расположились в шикарном кабинете Нечаева, из окна которого открывался вид на Смольный собор. Говорят, рабочее место может многое сказать о человеке. Что ж, в случае с Нечаевым это действительно так. Хозяин кабинета Франта, ценитель комфорта и роскоши, За широким столом ручной работы из редкой породы дерева, в окружении коллекционных книг и сделанной по индивидуальному заказу мебели, Нечаев смотрелся как нельзя лучше. Высокий, холеный брюнет, он любил деньги и власть, и никогда не стеснялся показывать, что они у него есть. Мне было неуютно во всем этом показном великолепии, предстоящий разговор угнетал, но я старалась не показывать виду. С благодарностью, приняв зеленый чай, расположилась в кресле и потупила глазки. Павел Константинович, Арина, чем обязан внезапному визиту? Едва мы остались втроем, спросил Илья. Лев пропал, выдохнула я, надеясь, что на лице моем достаточно скорби. В смысле пропал? Нахмурился Нечаев. В прямом, отрезал Павел, не явился навстречу. Нигде с пятницы не появлялся. Возможно, он был вынужден задержаться в Цюрихе. Я попрошу Анну... Не утруждайтесь, усмехнулся Павел. В Питер он прилетел. «Павел, я знаю, в пятницу лев должен был передать вам все материалы по делу Хворовского. Стоило нечаиво упомянуть эту фамилию, как в глазах Павла вспыхнули и сразу погасли тысячи огоньков. Внешне он оставался спокоен, а Илья все больше и больше хмурился. «И мне не найти абсолютно никакого повода, чтобы он пропустил встречу, тем более не предупредил об этом?» Илья, набравшись мужества и посмотрев в его глаза, заговорила я. «Могла ли у льва случиться связь, о которой я не знаю?» и он настолько увлекся что не выходит на связь нет твердо сказал нечаев не отводя глаз продолжил этот вариант исключаем у льва никого нет кроме тебя тогда случилось что то страшное тихо сказала я в комнате повисла тягучая тишина она стала невыносимой хотелось орать но я не проронила и звука оглушенный страшным и внезапным предположением нечаев принялся за активную деятельность Он куда-то звонил, вызвал помощницу льва, долго ее допрашивал, доведя до слез. Ходил по комнате, как загнанный в клетку зверь. Я мало обращал на него внимания. Павел внимательно следил и за ним, и за мной. Прислушался к разговорам, но, казалось, не верил в успех. Все пытались отрицать очевидное. Пришла беда. В памяти ярким воспоминанием проявилась маленькая алая пятнышко на ковре в гостиной. Казалось, еще тогда я поняла, что не увижу больше мужа. Теперь же я была уверена в этом. И вместе с этим пришли непонятное спокойствие и усталость. Потратив на бесплодные звонки больше часа, мужчины решили обратиться в полицию, дабы оповестить органы о произошедшем и подключить их к поиску. Перед этим мы долго и тщательно обсуждали, что и как говорить следователю, и как себя вести при встрече с ним. Вернее, обсуждали Илья и Павел, мне же отводилась роль послушной марионетки, в точности исполняющей отведенную роль. И я не слишком противилась этому, желая лишь одного, как можно скорее оказаться подальше от этого места и этих людей. Наконец вызвали полицию, и двое мужчин прибыли в рекордно короткие сроки. Они вошли в кабинет и сели в роскошные кресла, разложив документы на столе. Не нужно быть следователем, чтобы понять, им не по себе в этом логове адвокатов, в окружении лоской роскоши. И тот факт, что, вызывая их, Нечаев пообщался с высшим руководством, уверенности им явно не прибавил. Старшинство в этом дуэте принадлежало Молохову Николаю Сергеевичу, коренастому майору лет сорока. Непосредственная близость маленькой армии адвокатов благотворно на него влияла, в том плане, что безукоризненная вежливость и обходительность не покидали его на протяжении всей нашей встречи. Аккуратно записав неровным почерком все сказанное нами, он оставил каждому свою визитку и удалился, пообещав во что бы то ни стало мужа мне вернуть. Живым или мертвым не уточнил.